Глава 18 Злая мачеха Красная Шапочка ни на минуту не оставляла своего нового питомца. Ее громкие выкрики Опорт были слышны даже на нижней палубе, где друзья отдыхали после схватки со снежной королевой и ворочались без сна сбоку на бок. Опорт, коптиус Пронзительный голос шапочки звучал очень воодушевленно. Вперед, малыш! Беги за палкой, принеси ее мамочке! Поскольку друзья решили, что путешествовать на бабуле лучше под покровом ночи, они старались приноровиться к ночному образу жизни и урвать время для сна. А красная шапочка делу не помогала. Внезапно сверху донесся громкий ляск, и все подскочили от неожиданности. — С меня хватит! — выкрикнула Златовласка, скакивая с постели. Взбежав на верхнюю палубу, девушка в ужасе замерла от увиденного зрелища. Для игры с когтиусом красная шапочка использовала вместо палки ледяной скипетр. «Ты в своем уме!» — завопила Златовласка, выдергивая скипетр из щенячьей пасти. «А что такого? Ему нравится, пожалуй, плечами шапочка». Близнецы отчетливо слышали каждое слово перебранки наверху и беспокоились, что ничем хорошим для Шапочки это не кончится. «Еще чуть-чуть, я сброшу тебя с корабля вместе с твоей шавкой!» сердито выкрикнула Златовласка. Шапочка не удостоила ее и взглядом. Замурлыкав под нос песенку, королева уселась на противоположном конце палубы. Когтиус свернулся у нее на коленях и сонно засопел пока она поглаживала его пушистую серую шорстку «Разве не удивительно, как быстро мы сблизились? Бедную собачку, потерявшуюся в такой глуши, спасла прекрасная королева. Разве не удача? Я будто в сказке оказалась». Златовласка решила, что с нее хватит. «Пора было спустить шапочку с небес на землю». «Он принимает тебя за свою мать, потому что думает, что ты в самом деле его мама», — сказала Златовласка, — Он с твоей шубой сблизился, а не с тобой. Когтиус — волк». «Что?» — рассмеялась Красная Шапочка, будто за всю жизнь не слышала ничего более нелепого. «Чепуха! Когтиус не может быть!» Вдруг она осеклась. Затем опустила взгляд и посмотрела на Когтиуса. Щенок посасывал пуговицу ее шубки, разочарованный, что в ней нет молока. И тут Шапочка осознала что и эти зубы, и уши, и мордочка, и мех ей до боли знакомы. Все это она видела раньше, только гораздо большего размера. «Волк!» — во горло заорала королева, а затем вскочила и швырнула когти усы на пол. «Уберите его от меня, уберите!» Услышав ее вопли, Джек, Фроги и близнецы поднялись на верхнюю палубу. Они боялись, что терпение у Златовласки в конце концов лопнет, и она попытается убить Красную Шапочку. Однако Златовласка стояла, облокотившись на поручни, и с широкой улыбкой наблюдала за Когтиусом, гонявшим Шапочку по всей палубе. — Не стойте там, как истуканы, помогите мне! — крикнула Шапочка Джеку и близнецам. Королева носилась по кораблю кругами, а Когтиус весело гавкал на нее, думая, что она затеяла очередную игру. — Дорогая, успокойся, пожалуйста, — попросил Фроги. — Он ведь всего лишь крохотный махонький. — Он кровожадный убийца! — взвизгнула Шапочка. — Да ты только взгляни на него! Он вынашивал план убить меня во сне с той минуты, как оказался на борту. — Не он один, — заметила Златовласка. — Отстань от меня, злобное чудовище! — крикнула Шапочка через плечо Коктиусу. Близнецам ее выбор слов показался чуточку чрезмерным. Волчонок не выглядел хоть сколько-нибудь грозным, особенно сейчас, когда гонялся за собственным хвостом. «Может, у тебя получится вырастить его незлобным чудовищем, милая?» — предположил Фрогги. «Приведи хоть один пример, когда это сработало», — взвизгнула шапочка. Фрогги развел руками. «А все потому, что можно забрать волка из дикой природы, но волчьи инстинкты никуда не денутся». Королева взобралась на поручни, а Когтиус прыгал возле нее, тоже пытаясь туда залезть. Вскоре он устал скакать и просто лег рядом, вытянув крупные лапы. «И не смотри так на меня», — сказала шапочка. «Как мне быть твоей мамой, если меня постоянно будет преследовать мысль, что ты меня можешь загрызть насмерть?» Волчонок тихонько проскулил что-то в ответ и искоса на нее посмотрел. «Понимаешь, у меня не все гладко с волками», — принялась объяснять шапочка. «Когда я была маленькой, нас с бабушкой целиком проглотил волк. После этого вокруг королевства построили стену, чтобы такие, как ты, держались подальше. Понимаешь теперь, в чем трудность?» Когтиус заскулил, каким-то образом понимая юную королеву. «Брошенный во второй раз волчонок пошел за утешением к Фроге». «Ну-ну, дружище, будет тебе», — принц взял когти усы на руки. «Не переживай, мы найдем тебе хороший дом». Весь остаток дня шапочка просидела на поручнях, от страха боясь даже пошевелиться. Как только солнце село, Джек запалил фитиль горелки и Фрогги повел корабль на юг. Шар плыл по небу над Северным Королевством Следующее место — поместье злой мачехи Золушки. Джек и Фроги по очереди стояли у рывого колеса. Близнецы же пытались поспать, но заснуть на плывущем по воздуху тряском корабле было непросто, к тому же Красная Шапочка разговаривала во сне. — Ох, какая у тебя мягкая шорстка, Коктиус! — бурмотала Шапочка — гладя воображаемую собаку на своей постели. «Вот это да! Какие у тебя маленькие и совсем не страшные зубки! Ой, какое у тебя хрупкое тельце! Какую строгую овощную диету ты соблюдаешь!» Златовласка спрятала голову под подушку, поэтому не слышала никакого шума. Алекс же лежала без сна. На девочке больше мешали не фантазии красной шапочки во сне, ей не спалось из-за страха перед пророчеством Снежной королевы. Четыре путешественника один не вернется. Что бы это значило? Про кого она говорила? Про Джека Златовласку или про них с Коннором? Может, она пыталась сказать, что один из них умрет? И на самом ли деле она произнесла пророчество или хотела напугать Алекс? Интересно, а кто-нибудь умирал от чрезмерного беспокойства? Если нет, то она вполне может быть первой. Голова от таких мыслей шла кругом, и в конце концов Алекс бросил попытки заснуть. Она встала с койки и увидела, что брата нет. Девочка поднялась на верхнюю палубу. Конор стоял у поручней с восточной стороны с пером в руке, а перед ним были разложены листы пергамента. На палубе царило безмолвие, только паруса бабули хлопали на ветру, да потрескивало пламя горелки. "Тоже не спится", спросила Алекс. "Даже человек в коме тут проснется", пробурчал Конор. "Чем занимаешься?" поинтересовалась Алекс, кивком указывая на перо и пергамент. "Надеюсь, не домашним заданием, думаю." «Тебе разрешат сдать его попозже, учитывая обстоятельства?» «Нет, я просто пишу», — сказал Конор, «Делаю заметки обо всем, что мы повидали, обо всех местах, где мы побывали. Не хочу ничего забыть. А еще хочу создать из этого парочку новых сказок про полярных медведей, прислуживающих снежной королеве, про красную шапочку, которая завела питомца» а он оказался волком. Про фазани, пудинг, короче, есть о чем рассказать. Здорово улыбнулась Алекс. Надеюсь, ты успеешь их закончить, прежде чем... Алекс ляпнул, не подумав, Конор отложил перо и глубоко вздохнул. «Алекс, мы спасем маму», — твердо сказал он. Алекс не нашлась, что ответить. «Надеюсь». «Нет, я должен знать, что ты уверена, как и я». «У нас ничего не получится, пока мы оба не поверим». Алекс посмотрела брату в глаза и увидела в них уверенность, которая передалась и ей. «Мы спасем маму», — сказала Алекс, но на этот раз с непоколебимой решимостью. «Отлично», — улыбнулся Конор. «Спасибо». «Что дает тебе силы не сдаваться? Обычно я тебя ободряю, а с тех пор, как мы здесь, мы будто поменялись местами. А что остается?» «Если есть выбор между сомнениями и надеждой, я выберу второе». Хорошая точка зрения улыбнулась ему Алекс. «К тому же, — добавил Конор, — после того, как спасем маму, она больше никогда в жизни не сможет нам в чем-то отказать». Алекс рассмеялась, но тут же прикрыл рот рукой, вспомнив, что остальные спят. «Я так погляжу, ты возлагаешь на это слишком большие надежды». Некоторое время ребята мечтали о том, как спасут маму. Конор оказался прав. Верить и надеяться было проще, чем позволить страхам и сомнениям взять верх. Внезапно резко похолодало, по палубе пролетел пробирающий до дрожи ветер. — Ты тоже чувствуешь? — спросил Алекс. — Ага. В чем дело? Алекс обернулась и ахнула. — Коннор. «Смотри!» Паря в воздухе, к ним медленно скользил призрак женщины, которую Конор видел в замке Красной Шапочки. В ней было что-то величественное, царственное и пугающее одновременно. «Это призрак!» — прошептал Конор. «О ней я тебе и рассказывал!» Взгляд женщины стал серьезнее, когда она приблизилась к близнецам. «Скажи ей что-нибудь!» — Алекс ткнула брата локтем. «Что сказать? Я не привык болтать с привидениями!» Она остановилась и зависла в воздухе в паре метров от них, не сводя с них взгляда. Кем бы она ни была, ее призрак был настроен серьезно. «Кто ты?» — пропищала Алекс. Женщина не шелохнулась и хранила молчание. «Что тебе от нас нужно?» — выдавил Коннор. Женщина подняла руку и молча указала на горизонт. И пока бабуля проплывала сквозь облако и близнецов будто накрыла туманной пеленой, призрак растаял в воздухе. У ребят участилось сердцебиение. — Кто она такая? — поежившись, спросила Алекс. — Хотел бы я знать. — Конора передернула. — Почему она меня преследует? Алекс задумалась. Ей казалось что она будто бы знает призрака этой женщины, но никак не могла вспомнить откуда. Она пытается нам что-то сказать. На рассвете бабуля села на окраине прекрасного королевства. К счастью, приземление огромного летучего корабля видели только несколько пасущихся на лугу коров, но те не обратили на него внимания. Близнецы не стали рассказывать друзьям и о втором визите странного призрака, чтобы те не начали беспокоиться. «Ну и какой у нас план?» — спросил у всех Конор. «Как мы найдем и украдем то, что дороже всего злой мачехи?» Златовласка и Джек переглянулись и пожали плечами. Фроги же вышел вперед и негромко квакнул. «Если позволите, я могу помочь». «Как-никак я родом из прекрасного королевства», — приосонялся он. «Конечно», — кивнула Алекс, и принц взял слово. «Мачеха», — фрогги говорил с поднятым пальцем, будто давал урок истории, «всегда была помешана на титулах и высоком положении в обществе. Вспомните, как она из кожи вон лезла, пытаясь выдать своих дочерей за моего брата. И раз нам надо пробраться к ней в дом и узнать, что ей дороже всего», «Мы должны сделать это официально. Думаю, я знаю, как нам это провернуть». Фроги повернулся к красной шапочке. «Я?» — она вздернула брови. «А я какое имею к этому отношение?» «Ты королева моя дорогая», — сказал Фрогги. мачиха никогда не устоит перед возможностью принять королеву у себя в доме». Красная шапочка закатила глаза и скрестила руки на груди. «О, так значит, теперь я королева». «Теперь вы уважаете мой титул?» — возмущенно спросила она. «Да, ты пойдешь к ней в дом с визитом, а пока будешь там, осмотрись и бери то, чем она дорожит больше всего». «И какая же цель визита?» — поинтересовалась Шапочка. «О чем мне вообще с ней говорить?» У Конора тут же созрел ответ. «Скажи ей, что строишь новый загородный замок, и Золушка...» «Посоветовала тебе взглянуть на ее старый дом, вдруг он тебя вдохновит», — сказал мальчик. «Неплохо», — Алекс хлопнула брата по плечу. Красная шапочка обдумала эту мысль. «Да, звучит неплохо. Я бы даже сказала, великолепно. Я всегда мечтала о замке за городом, так что мне даже не придется врать», — воскликнула она и радостно хлопнула в ладоши. «А я одна пойду?» Фроги посмотрел на друзей. «Боюсь, если кто-то из нас с тобой пойдет, это вызовет подозрение». «Мы можем с тобой пойти, Шапочка», — предложила Алекс. «Притворимся, что мы твои двоюродные брат и сестра». Красная Шапочка окинула их оценивающим взглядом и неодобрительно скривилась. «А мы можем быть троюродными? Вы совсем на меня не похожи, так что никто не поверит». Неожиданно в воздухе просвистел кинжал и вонзился в стену в нескольких сантиметрах от головы красной шапочки. Королева заорала и упала на пол. Все повернулись к златовласке. Та еще не опустила руку после броска. — Прошу прощения, выскользнул, — пожала плечами она. Как только красная шапочка пришла в себя после случайности златовласки, она начала наряжаться для своей важной миссии. Невероятно пышное красное платье и красную шаль королева, видимо, приберегала для особо важных случаев в их путешествии. И вот, наконец, появился повод показать этот наряд. Джек и Златовласка остались присматривать за кораблем, а Фрогги решил проводить красную шапочку и близнецов. Он обмотал голову красным шарфом шапочки, чтобы скрыть лягушачью кожу. Всю дорогу шапочка жаловалась на свои туфли, но близнецы уже так привыкли к ее жалобам, что не обращали на них никакого внимания. Чем дальше они шли, тем больше им встречалось сказочных поместьй. Им попадались по пути кирпичные домики с плошевитой плющом и очень милые домишки с островерхими соломенными крышами, как у бабушкиной хижины, а вдалеке, на горизонте, Они видели верхушки башенок Золушкиного дворца. Ребятам еще не доводилось бывать здесь, в столь живописных местах. «Смотрю на это, думаю о моем будущем загородном доме, и аж душа поет», — воскликнула Красная Шапочка. Близнецы одновременно закатили глаза. По крайней мере, ее ложь не разоблачат. «А это что такое вон там?» — удивленно спросил Конор. В стране от дороги что-то было огорожено забором. Друзья подошли ближе. На земле лежала старая сгнившая тыква, как будто кто-то оставил ее тут после давно прошедшего дня всех святых. «Прочитайте», — сказала Алекс, кивнув на мемориальную доску в земле. «Остатки королевской тыквы». Здесь лежит тыква, когда-то бывшая каретой, в которой Золушка ехала на королевский бал в ту ночь, когда встретила прекрасного принца. По мановению волшебной палочки феи крестной тыква превратилась в карету, но в полночь чары исчезли, и тыква снова стала тыквой. Она лежит здесь с той самой ночи, когда Золушка сбежала с бала. «Наша бабушка, похоже, стоит за всеми знаменитыми пробелами в сказочной истории, да?» — ухмыльнулся Конор, переглядываясь с сестрой. Красная шапочка сморщилась при виде сгнившей тыквы. «Она мыла полы, разъезжала в тыкве, дружила с мышами и каким-то образом задает тон другим королевам», — пробормотала она себе под нос. «Мне этого никогда не понять». «Похоже, мы почти пришли», — сказал Фрогги. «Поместье мачехи чуть дальше по этой дороге. Не хочу, чтобы она меня узнала, так что лучше здесь вас подожду». «Удача!» Шапочка послала ему воздушный поцелуй и поспешила за близнецами. Через несколько минут они дошли до поместья и, к своему изумлению, увидели совсем не то, что ожидали. «Не зная они наверняка, что здесь живут, то подумали бы, что поместье заброшено. Дом, стоящий на высоком холме, давно не ремонтировали. Он был темный, с высокими окнами, башенками со шпилями и остроконечными фронтонами. Большинство окон были разбиты, а те, что уцелели, не мешало бы вымыть. Лестница, ведущая к парадному входу, местами обвалилась, растения стояли увядшие, а сорняки заполонили все вокруг. Поместье окружал высокий железный забор, а единственный вход в него охраняли два стража в мундирах. «Ого-о», — удивился Конор, — «будет сложнее, чем мы думали». Троица подошла к стражам, стараясь выглядеть дружелюбно, а не так, будто они задумали ограбить поместье. «Прошу прощения», — обратилась Алекс к одному из стражей, «здесь живет мачеха Золушки». Стражи обменялись раздраженными взглядами. «Здесь живут леди Айрис и ее дочери», — ответил страж. «И да, она мачеха королевы». «Почему поместье так охраняется?» — поинтересовался Конор. Страж скривился. «А вы не здешние, верно?» — спросил он. «Здесь леди Айрис не очень-то жалуют. Забор нужен, чтобы защитить ее от вандалов, которые портят ее имущество». «Леди Айрис даже не чинит ничего, все равно сломают». Алекс с жалостью поглядела на дом. Даже зная, как скверно мачеха обращалась с Золушкой, она не могла не сочувствовать этой женщине. Одно из верхних окон было открыто, и Алекс заметила, что белые занавески всколыхнулись, будто кто-то в доме наблюдал за непрошенными гостями. «Можем мы ее увидеть?» — спросила Алекс. «Что ты сказала?» «Увидеть леди Айрис?» — страж грубо расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Нет, боюсь, что нет. Леди Айрис никогда не принимает гостей». «А теперь убирайтесь-ка отсюда по добру, по здорового свояси», — сказал второй страж. Конор легонько подтолкнул красную шапочку, настал ее черед. Она прокашлялась и взглянула на стражей, широко распахнув ярко-голубые глаза. «Господа, понимаю, что трудно узнать меня о бесподобающей одежде, но посмотрите на меня повнимательнее», — сказала шапочка, лучезарно улыбаясь. Стражи не удостоили ее ответом. Они вообще ее не узнали. Красная шапочка покраснела от разочарования. «Я — королева Красная шапочка, из королевства Красной шапочки», — заявила она. Страж вздернул брови и искоса взглянул на Шапочку. — Если вы королева Красная Шапочка, то где же ваши свиты и экипаж? — спросил он, ухмыляясь. Так как вы смеете? — вскричала Шапочка и топнула ножкой. Близнецы тоже приуныли, им не пришло в голову, что план может не сработать. — Впустите их! — послышался вдруг слабый голос из окна. Стражи вздрогнули от удивления. Очевидно, такого раньше не случалось. — — Что ж, леди велит вас впустить, — сказал страж и открыл скрипучие ворота. Красная шапочка и близнецы прошли к дому и осторожно, поднявшись по шатким ступеням, оказались на крыльце. Конор постучал в дверь громадным дверным молотком. До них донесся приглушенный шепот, поспешные шаги, после чего шум затих. Потом дверь распахнулась, и из-за нее с опаской выглянули две нескладные девицы. «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась Алекс, — «можно войти?» Обе девушки, видимо, решили, что красная шапочка и близнецы вполне безобидны, поэтому отошли от двери. Невзрачные и полноватые, хотя одна из них была пониже и покрупнее другой, они обе имели вьющиеся каштановые волосы и тонкие губы. Сестры суетливо поправляли кружевные платья, судя по всему, одевались они в попыхах. Алекс незаметно пихнула Конора локтем. Они сразу поняли, что перед ними сводные сестры Золушки. «Входите, пожалуйста», — сказала та, что повыше, размашистым жестом приглашая их внутрь. Близнецы и Красная Шапочка оказались в парадном, откуда на верхние этажи вела широкая лестница. В доме царил полный беспорядок. Полы были грязные, окна пыльные, а в воздухе витал неприятный душок. Ребята даже подумали, уж не Золушка ли убиралась здесь в последний раз. — Простите за беспорядок, — сказала та из сестер, что пониже, — мы не ждали гостей. — Жуть какая! — пробормотала красная шапочка себе под нос. «Ничего страшного», — улыбнулась Алекс. «У вас очень уютно». Тут сверху послышался громкий скрип. «Девочки, девочки, где же ваши манеры? Представьтесь гостям!» Шапочка и близнецы посмотрели наверх и увидели, что по лестнице спускается всем известная злая мачеха Золушки. Она была худой, как жерть, а сидеющие волосы были убраны в высокий пучок. Небрежный макияж говорил о том, что она приводила себя в порядок в спешке, как и дочери. Спускаясь по ступеням, она опиралась на трость. «Добро пожаловать в наш дом! Меня зовут Леди Айрис, а это мои дочери петуния и Розмари», — произнесла она. И сначала реверанс сделала высокая девушка, а вслед за ней та, что пониже. Ступеньки так громко и жалобно скрипели под шагами хозяйки дома, что друзья с трудом разобрали ее слова. — Приветствую вас, леди Айрис, — сказала шапочка. — Я королева Красная Шапочка, а это мои троюродные брат и сестра Гамлет и Офелия. Близнецы скривились, услышав свои вымышленные имена. — Приятно познакомиться, — сказал Конор и одарил Красную Шапочку недовольным взглядом. Мачеха кивнула, но в ее глазах плескалось недоверие. «Да, я помню вас. С празднества первого дня рождения принцессы Надежды в Королевском дворце», — сказала леди Арис. «О, да, конечно», — удивленно воскликнула шапочка, — «я тоже вас помню». «Мы заезжали ненадолго», — пояснила леди Арис. «Довольно трудно выходить из дома, когда люди гонят и освистывают нас». «Где бы мы ни появились!» Она рассмеялась, хотя никто не счел это смешным. «Ваше Величество, не составите ли вы нам компанию в гостиной?» Красная Шапочка и Близнецы последовали за Мачехой и ее сестрами в соседнюю комнату. Девушки пытались прибраться на ходу, но в доме было столько хлама, что Близнецы не понимали, зачем они стараются». Не будь стены гостиной покрыты толстым слоем сажи, они бы казались небесно-голубыми, но сейчас выглядели так, будто выдался пасмурный день. Все присели, и в воздух взвелась пыль. Конор едва не закашлялся. «Простите, дом в плачевном состоянии», — извинилась леди Айрес. «Если дело касается уборки, мы с девочками совершенно бесполезны, а с нашим прошлым...» Прислугу найти не так-то просто. Еще бы, пробормотал Конор. Так что же привело вас в нашу скромную обитель, ваше величество, поинтересовалась леди Айрис. Теперь красная шапочка понятия не имела, что ответить. Если сказать, что она хочет построить загородный дом, похожий на этот обветшалый дом, это будет откровенная ложь. Ну... Я. я, я. мямлила шапочка. Афилия, почему бы тебе не объяснить? Шапочка и Конор повернулись к Алекс, переложив всю ответственность на нее. Девочка глядела на мачуху, мысленно сочиняя новую ложь, как вдруг ее внимание привлекли несколько рисунков, развешенных по стенам. Какие прекрасные картины! воскликнула Алекс, резко меняя тему беседы. Кто их нарисовал? Петуния разинула рот, бедняжка не привыкла к похвалам в свой адрес. «Я», — ответила она, широко раскрыв глаза от переполнявшего ее восторга. «Петуния весьма одаренная художница», — похвасталась леди Айрис. «Чаще всего она рисует животных, но еще работает и над пейзажами». Ее спокойный и вкрадчивый голос звучал так, будто она расхваливает товар на продажу. «Я люблю животных», — восторженно сказала Петунья, обрадовавшись возможности поговорить о себе. «Обычно рисую зверей, которых вижу из своего окна, когда домашних, когда диких. Животные тоже меня любят. Мне кажется, я вызываю у них доверие». Красная Шапочка и Близнецы вежливо кивнули. «Что ж, именно поэтому я здесь», — сказала Шапочка, — Недавно я приютила вол, э, прошу прощения, пса, и надеялась, что вы нарисуете его портрет. Алекс и Конор не знали, радоваться или огорчаться внезапной импровизации Красной Шапочки. У петуньи дрогнули губы. Правда? пролепетала она. С удовольствием. А я люблю готовить, выкрикнула Розмари, отчаявшись, привлечь к себе внимание. Все подпрыгнули от ее возгласа. «Простите, я не хотела кричать, просто мне очень нравится готовить, и если бы вы позволили, я бы с удовольствием что-нибудь приготовила». «Розмари нет равных в готовке», — снова похвасталась леди Айрис. «Она стряпает на всех в доме». «Ну, кому-то же нужно готовить, иначе мы бы голодали», — усмехнулась Розмари, хотя больше никому это не показалось смешным. Видимо, неуместный смех был у них семейной чертой. Обеим сестрам так не терпелось продемонстрировать свои таланты, что они сидели как на иголках. Леди Айрис же поглядывала на гостей с прежним недоверием. «А что вы любите готовить?» — спросил Конор Розмари. «Розмари, почему бы тебе не испечь для наших гостей грибное печенье? петуня а ты сходи к себе в комнату и принеси...» «Эскизы и рисунки, чтобы показать ее величество», обратилась леди Айрес к дочерям. Сестры вскочили и столкнулись друг с другом, разбегаясь в разные стороны. Слышно было, как заскрипела лестница, когда петуния побежала наверх в свою комнату, а Розмари скрылась за дверью, ведущей в кухню. За долю секунды близнецы мельком увидели стопки грязной посуды. Как только девушки ушли, С лица леди Арис слетело приветливое выражение, и она настороженно уставилась на шапочку и близнецов. «У вас чудесные дочери», — произнесла красная шапочка с натянутой улыбкой. «Да резко сказала мачеха. «Я живу с ними тут много лет. Мне ли не знать, что петуния бездарная художница, а розмариник — темная кухарка? Так зачем вы на самом деле сюда явились?» Шапочка и близнецы ей не ответили и им даже не нужно было смотреть друг на друга, чтобы увидеть, какие у них одинаково глупые выражения лиц. «О, я поняла!» — снова заговорила леди Айрес, не дождавшись ответа. «Вы пришли поглумиться над пожилой женщиной и ее дочерьми, верно? Пришли посмеяться над изгоем королевства? Так как вы смеете, особенно в такое тяжелое время?» Леди Айрис с трудом поднялась на ноги, чтобы выпроводить гостей. «Убирайтесь из моего дома!» — бросила она. «Почему вы так поступали?» — внезапно спросила Алекс. Леди Айрес повернулась к девочке. «Что ты сказала?» «Готова поспорить, вас нечасто об этом спрашивают, но мне всегда было интересно, почему вы так жестоко обращались с Золушкой», — ответил Алекс. «Почему вы ее так сильно не любили?» «Алекс, как нам это поможет?» — прошептал Конор, но сестра от него отмахнулась. Леди Айрис изучала ее пристальным взглядом, исчез за ее вопросом какой-нибудь злой умысел, но Алекс ничего не делала со зла. Леди Айрис прошлась по комнате к небольшому камину, над которым висел покрытый пылью портрет. Набрав в грудь воздуху, леди Айрис сдула пыль с картины. На ней был изображен очень привлекательный, величественный мужчина с золотисто-русыми волосами и длинной бородой, «Кто это?» – спросила Алекс. «Мой покойный муж», – тихо сказала леди Айрес. Она стояла спиной к гостям и смотрела на портрет. «Напоминает кого-нибудь». Сходство было настолько очевидно, что они нисколько не сомневались. Золушка была точной копией отца. «Золушка всегда была на него похожа», – проговорила леди Айрис. Отец прозвал ее так, когда она была еще совсем «малюткой», Очень любила играть возле камина и измазывалась золой так, что ее было не узнать. После его смерти мне стало невыносимо смотреть на лицо падчерицы. Я заставила ее заниматься всей черной работой в доме, чтобы она сама всегда была грязной и перестала постоянно напоминать о моей потере. А теперь лицо, которое я столько лет пыталась спрятать, знают лучше всех на свете». Мачеха задумчиво погладила пальцем обручальное кольцо, которое она до сих пор носила на левой руке. Красная шапочка скосила взгляд на близнецов. Все трое думали об одном и том же. Они нашли самую ценную вещь мачехе. «Значит, вы ее не ненавидите?» Алекс рассуждала вслух. «Это была не зависть, а душевная боль». Леди Айрис опустила голову. Когда все королевство узнало, как мы с дочерьми обращались с Золушкой, и меня все возненавидели, Золушка распорядилась построить тут забор и расставила стражи вокруг дома, чтобы защитить нас. Она приезжала сюда и извинялась перед нами. Представляете, после всего, что мы ей сделали, она чувствовала вину за то, чем обернулась для нас ее свадьба с принцем Ченсом. «Такое ощущение, что в классическом изложении этой истории слегка сгустили краски», — сказал Конор. «Например, ваши дочери не уродливая, а лишь среднестатистической внешности». Мачеха снова села и откинулась на спинку кресла. «Верно. В королевстве всегда любили над нами глумиться. Ходил слух, что когда принц приехал сюда после бала, Одна моя дочка пыталась отрезать себе большой палец на ноге, а вторая — пятку, чтобы втиснуться в хрустальную туфельку. Ну и вздор. Леди Айрис безучастно посмотрела на гостей, и больше нечего было им сказать. — Что ж, ради этого вы и пришли. Услышать никому не нужное признание пожилой женщины? Горько усмехнулась она. «Не хотелось бы сыпать соль на рану, но мы пришли именно из-за того, что вас все ненавидят», — сказал Конор. «Возможно, это покажется вам странным, но мы кое-что ищем». «Конор, не думаю, что стоит рассказывать», — попыталась перебить его Алекс. «А почему нет? Терять нам все равно нечего», — отмахнулся он и продолжил. «Кажется, мы нашли способ победить колдунью, поэтому мы ищем кое-какие ценности». «Ваше кольцо...» Один из нужных нам предметов. Что? спросила мачеха, оскорбленная его просьбой. Жизни вашей внучки грозит опасность, сказала Алекс. Разве вы не хотите ей помочь? Леди Айрис отвела взгляд, чтобы скрыть стыд. Слова Алекс явно задели ее за живое. Не думаю, что я достойна называться бабушкой, покачала она головой, ведь бабушка... Это мама матери ребенка, а я никогда не была с Золушки матерью. В комнате повисла тишина, леди Айрис старалась успокоиться. Ну, еще не поздно все исправить, сказала шапочка, если вы отдадите нам свое кольцо, то поступите благородно, очень в духе Золушки. Когда народ узнает, что вы нам помогли, ваше положение в обществе и отношения к вам могут измениться. Близнецы заметили, что взгляд леди Айрис оживился, будто в глазах вспыхнула искорка. Они знали, что если бы поговорили с ней чуть дольше, то смогли бы ее убедить, к сожалению, как раз в эту минуту. Не, кстати, распахнулась кухонная дверь, и Розмари внесла в гостиную поднос с грибным печеньем, прервав разговор. «Кто хочет печенье с грибами?» — воскликнула Розмари. Леди Айрис снова встала. — Тебе придется завернуть его гостям с собой, размари они уже уходят. — Уходят? — разочарованно протянула Петунья, вбегая в комнату с несколькими скрученными в рулон рисунками в руках. — Но я только что нашла свои лучшие картины. Красная Шапочка и Близнецы тоже поднялись. — Да, ваша матушка права, нам лучше поспешить, — сказала Шапочка. — Я хорошенько подумала и решила, что мне лучше избавиться от пса. Подозреваю, что он все же волк. Это длинная история. Если я возьму нового питомца, то сразу же обращусь к вам». Лица усводных сестер мрачились от разочарования. петуния швырнула свои рисунки на пол, а Розмари влетела в кухню и запихала печенье в коричневый мешочек. «Держите!» Насупив брови, Петуния сунула мешочек Конору. «Съешьте его поскорее, оно быстро портится». Леди Айрес проводила шапочку и близнецов к двери. Ребята бросали друг на друга взгляды, безмолвно уговаривая один другого что-нибудь сделать. Леди Айрис открыла дверь, но вдруг остановила их. «Подождите», — сказала она Алекс и Конору, когда те проходили мимо нее. Затем сняла с пальца свое обручальное кольцо и положила Алекс в ладошку. «Проследите, чтобы Золушка узнала, что я дала вам кольцо!» Красная Шапочка и Близнецы сначала даже не поверили удаче, но сразу воспряли духом. «Конечно!» — пообещал ей Алекс. «Спасибо!» — сказал Конор. «Я лично сделаю заявление, дабы люди узнали, что вы не старая злюка, какой все вас считают», — сказала Шапочка и обняла ее. Мачеха выдавила улыбку. «К сожалению, одни грехи можно простить, но другие нельзя забыть», — вздохнула она. «Боюсь, мы сможем жить, не зная осуждения, только в каком-нибудь другом мире. Но, надеюсь, однажды после моей смерти настанет день, когда Золушка расскажет своей дочери, что я сделала ради ее спасения». «Расскажет», — сказала Алекс, — «спасибо вам». Леди Айрес не была до конца уверена, что поступила правильно. Она закрыла за гостями дверь, и близнецы тут же запрыгали от радости. Потом Красная Шапочка и ребята прошли мимо стражей, которые недоумевали, почему эта троица выглядит такой счастливой, проведя время в этом доме. Друзья прошли по дорожке и встретили Фрогги, ждавшего их возле тыквы. «Ну, как все прошло?» Алекс разжала кулак и показала Фроге кольцо. Получилось, получилось, получилось! завопил Конор. У нас есть кольцо! Лицо Фроги осветилось широченной улыбкой. Он подхватил Алекс и Конора и закружил их. Молодцы, детки! воскликнул он, но тут же поймал взгляд Конора. О, простите меня, я хотел сказать молодежь. Красная Шапочка смиренно ждала похвалы, но не дождалась. Я тоже неплохо справилась, заявила она. — Конечно, дорогая, — улыбнулся Фрогги и послал ей воздушный поцелуй. — А теперь пойдемте обратно к бабуле и расскажем обо всем Джеку и Златовласке. Златовласка очень обрадовалась новостям, а Джека на корабле не было. — Он отправился в город за припасами, — сказала Златовласка. — Скоро уже должен вернуться. Давайте пока посмотрим, что собой представляет чудотворный жезл. Друзья спустились на нижнюю палубу и положили ледяной скипетр снежной королевы на пол. Алекс так крепко сжимала кольцо мачехи в кулаке, что оно впилось ей в ладошку. Как это действует? спросил Алекс. Как заклинание желаний? Нам нужны все предметы, чтобы что-нибудь произошло. Конор пожал плечами. Сейчас и узнаем. Алекс бережно положила кольцо на пол рядом со скипетром. Все пятеро с нетерпением ждали, что за этим последует. Беспокойство передалось даже когтиусу, который наблюдал за происходящим издалека, свернувшись в уголке. Ну и, сказала Шапочка, шш! сердито шикнула на нее золотовласка. Кольцо задрожало, Скипетр тоже задвигался. И тут кольцо, как по волшебству, притянуло к верхушке Скипетра. Все ликовали, Алекс и Коннор бросились друг к другу в объятия, Коктиус радостно лаял на них, хотя до конца не понимал, чему все рады. Это было только начало, но оно стало самым значимым событием за все их путешествие. Все их старания не пропали даром. Они начали создавать чудотворный жезл. Через минуту по лестнице на нижнюю палубу спустился Джек. Он только что вернулся из города и принес мешок, полный овощей и хлеба. «Джек!» Жезл работает! вскричал Конор, но осекся. Погоди, что-то случилось? Все были так охвачены радостью, что не заметили унылое выражение лица Джека. Джек, что случилось? обеспокоенно спросил Златовласка. Пока был в городе, узнал тревожные новости, ответил он. В комнате стало тихо. Какие? Спросил Фрогги. Колдунья напала на угловое королевство, — сказал Джек. Она снесла башню Рапунцель. Алекс и Красная Шапочка ахнули. Фроги от удивления разинул рот. Конор ждал продолжения. — И что? Это же всего лишь башня. Чего так переживать? Он бросил взгляд на сестру и увидел, что по ее лицу струятся слезы. — Я что-то не догоняю, — нахмурился Конор. «Могло ведь быть гораздо хуже, слава богу, никто не погиб!» Фроге откашлялся, стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Как стена для жителей королевства Красной Шапочки...» «Башня священна для жителей углового королевства», — объяснил он. «Она олицетворяет их королеву, и возникновение их королевства символизирует их историю и дух». Алекс утерла слезы и задумалась. Эзмия способна вершить какие угодно страшные дела. Так почему она лишь забирает то, что имеет символическую ценность для королевств? Почему подрывает дух людей? «Я кое-что сейчас поняла», — сказал Алекс. «Все, что совершила Эзмия, забрала башню и стену, наколдовала растения, похитила принцессу...» «Все это...» подрывает моральный дух людей. Колдуньи нужны не жертвы, а души.